Чикас усталым и скучающим видом стоял у здания на Портмен-сквер. Можно было подумать, что он провел там несколько часов. Когда я приблизился к парадному входу, он прислонился плечом к каменному выступу и сказал, «Что это ты так поздно?» Стоянка была забита машинами. Он размахивал черным кассетным магнитофоном, которым мы пользовались от случая к случаю. Чика явился в джинсах, спортивной рубашке и без пиджака. Жара не только не ослабела, а сделалась почти давящей. Я тоже пришел в рубашке, хотя и с галстуком, и держал на руке пиджак. Все окна на третьем этаже были распахнуты, и в комнаты врывался уличный шум. А сэр Томас Уластон сидел за большим столом в светло-голубой рубашке в белую полоску. «Входи, Сид!» — проговорил он, увидев меня у открытой двери. — Я тебя ждал. — Простите за опоздание, — произнес я и пожал ему руку. — Это Чика Барнс. Он работает вместе со мной. Он поздоровался с Чиком. — Ладно, — начал сэр Томас. — Раз мы здесь, я позову Лукаса Вейнрайта и других. Он нажал на кнопку селекторной связи и попросил секретаря. «Принесите еще несколько стульев». Офис медленно заполнялся. Я даже не предполагал, что здесь соберется столько народа, но, по крайней мере, я знал, о чем с ними говорить. Я увидел руководителей шести подразделений, сугубо светских и городских людей не на словах, а на деле управлявших скачками. Чика довольно нервно посмотрел на них почувствовав нечто чужеродное и, кажется, испытал облегчение, когда ему поставили столик для магнитофона. Этот столик как барьер отгораживал его от комнаты. Я сунул руку в карман пиджака, достал оттуда кассету и отдал ему. Эдди Кейт следовал по пятам за Лукасом Вейнрейтом. Эдди держался открыто и дружески но за этим, как всегда, ощущались холодность и настороженность. Массивный, грубоватый Эдди, который в первую минуту посмотрел на меня с теплотой, вскоре сменившейся отчужденностью. «Ну вот, Сид», — произнес сэр Томас, — «все в сборе. Вчера ты сообщил мне по телефону про три нитра. Тебе удалось узнать, как его испортили перед скачками в Гинеях? «Ты сам видишь, мы заинтересовались!» Он улыбнулся. «Так что давай, выкладывай!» Я постарался вести себя им подстать спокойно и невозмутимо. Как будто угроза Тревора Динзгейта улетучилась из моего сознания, а не вспыхивала в нем, обжигая до боли. «Я записал все на пленку», — пояснил я. «Вы услышите два голоса. Второй — это Кен Армадейл, из центра коневодства. Я попросил его рассказать о чисто ветеринарных аспектах, поскольку он специалист, а я нет. Тщательно причесанные головы кивнули. Эдди Кейт уставился на меня. Я взглянул на Чика. Он нажал кнопку, и мой голос, словно отделившийся от тела, зазвучал громко и отчетливо, вызвав всеобщее внимание. «Это Сид Холли». Я говорю из исследовательского центра коневодства в понедельник, 14 мая. Я слушал свои скучные разъяснения. Одинаковые симптомы у четырех лошадей, проигранные скачки, сердечная недостаточность. Просьба к Лукасу Вейнрейту сообщить мне, не умерла ли какая-нибудь из трех оставшихся лошадей. Вскрытие Глинера, когда Кен Армадейл повторил мой сухой отчет, дополнив его множеством медицинских подробностей. Он объяснил, опять же вслед за мной, как лошадей смогли заразить свиным рожестым воспалением. Кен рассказал, «Я обнаружил активных возбудителей заболевания в поврежденных сердечных клапанах глинера, а также в крови, взятой у зингалу, а я продолжил». Мутантный вирус был выращен в лаборатории вакцин Тирсона в Кембридже следующим образом. «Понять то, что мы говорили, было нелегко, но я следил за выражением их лиц и видел, что они воспринимали все наши слова, особенно когда суть дела», — разъяснял Кен. «Если речь идет о мотивах и самой возможности совершить подобный поступок», — продолжал я то мы должны обратиться к одному человеку. Его зовут Тревор Динсгейт. Сэр Томас Уластон подался вперед и наклонил голову. Он жадно слушал и холодно глядел на меня. Я не сомневался, что он вспомнил, как принимал Тревора Динзгейта в ложе распорядителей на скачках в Честере. А может быть, припомнил и то, как познакомил меня с ним». Остальные тоже заметно оживились, когда я назвал это имя. Все они или хорошо его знали, или слышали о нем. Он считался чуть ли не главой букмекеров и определял ставки. Сильный и властный человек, пробившийся наверх и принятый там как равный. Да, они знали Тревора Динсгейта, и мой рассказ их шокировал. Настоящее имя Тревора Динсгейта – Тревор Шумук. «Продолжал я. В лаборатории по производству вакцин есть научный сотрудник Барри Шумук. Это его брат. Братья несколько раз видели в лаборатории. «Господи!» — подумал я. «Мой голос все звучит. Дело сделано, и отступать некуда». «В этой лаборатории впервые были выращены микробы. Прошло слишком много времени, и вряд ли они есть сейчас где-либо еще». Тревор Динзгейт владелец лошади, которую тренирует Джордж Каспар. У Тревора Динзгейта хорошее отношение с Каспаром. Он наблюдает за утренним галопом лошади, а потом завтракает с тренером. Тревор Динзгейт мог крупно нажиться, если знал, что после этой зимы фавориты прошлых скачек в Гиннайхи дерби не смогут победить. У Тревора Динзгейта имелось основание так считать болезнь. Мотив, деньги и возможность бывать в надежно охраняемой конюшне. Поэтому мы полагаем, что его действия необходимо расследовать». Мой голос оборвался, и через минуту-другую Чика выключил магнитофон. Он с некоторым недоумением снял кассету и осторожно положил ее на стол. «Немыслимо», — произнес сэр Томас, однако в его голосе не чувствовалось недоверия. «Как вы считаете, Лукас?» Лукас Вейнрейт откашлялся. «Я полагаю, мы должны поздравить Сида с исключительной удачей. Он отлично поработал». Все собравшиеся, кроме Эдди Кейта, с ним согласились и, к моему удивлению, сказали об этом. «Я решил, что он поступил благородно». Особенно если учесть, что служба безопасности провела тесты на наркотики и больше ничего не стала предпринимать. Но в службу безопасности не являлась Розмари Каспар в парике. Она не устраивала им истерики. И у них не было повода для внезапного столкновения с негодяем Тревором Динсгейтом. Он не пытался их запугать и не угрожал расправой, если они не оставят его в покое. Как сказал Чика, наши успехи расшевелили противников. Очевидно, они набросятся на нас и постараются застегнуть врасплох. Эдди Кейт с очень спокойным видом следил за мной. Я окинул его отчужденно безразличным взглядом. Я не мог догадаться, о чем он думает. Ну, а я думал о том, как проникнуть к нему в офис, и если Эдди сумел прочесть мои мысли то, наверное, он ясновидящий. Сэр Томас и другие члены руководства немного посовещались и внимательно прислушались к словам Лукаса Вейнрайта. «Сид, неужели ты считаешь, что Динсгетт заразил лошадей?» «Кажется, он этому не поверил». «Но, разумеется, он не мог наполнить шприц где-то рядом с ними, в конюшне». «По-моему, это сделал кто-то другой», — ответил я. Например, рабочий жакей или даже ветеринар. Несомненно, Инкипул и Бразер Смит прикончили бы меня за клевету. Но так мог поступить едва ли не каждый. Я порылся в кармане пиджака и достал пакет, в котором находилась игла, прикрепленная к пузырьку размером с горошином. Отдал пакет сэру Томасу. Он открыл его и выложил содержимое на стол. Все дружно, как по команде, посмотрели на него, поняли, убедились. Но, скорее всего, Тревор Динзгейт сделал это сам, если у него была возможность, сказал я. Он не собирался рисковать и нанимать кого-либо. Динзгейт торопился и боялся, что любое вмешательство лишь затормозит дело. — Я просто потрясен, — признался сэр Томас. — Как тебе удалось это раскопать, Сид? «Но я...» — «Да», — с улыбкой проговорил он, — «мы знаем, что ты хочешь сказать. В душе ты по-прежнему жакей». Остальные продолжали молчать. «Вы ошибаетесь, сэр», — возразил я. «Сейчас я занимаюсь только расследованием и не намерен его бросать». Сэр Томас нахмурился и недовольно поглядел на меня. Он нелегко расставался со старыми представлениями, но сейчас явно решил переоценить свое отношение ко мне. Другие сделали это раньше. Ему, как и Розмари, казалось, что я остался Жокеем. Однако я уже давно считал иначе. Когда он снова заговорил, его голос прозвучал на октаву ниже и стал задумчивее. «Мы не принимали тебя всерьез». Он немного помолчал. «Помнишь, я сказал тебе в Честере?» что ты положительно влияешь на скачки. Тогда я полагал, что удачно пошутил. Он неторопливо покачал головой. «Прости меня». «Нам совершенно ясно, кем стал Сид», — вмешался Лукас Вайнрейт. Разговор успел ему надоесть, и он мечтал переменить тему. «Сид, у тебя есть какие-то планы? Что ты собираешься делать дальше?» «Поговорю с Каспарами», — отозвался я. «Думаю, что поеду к ним завтра утром». «Хорошая мысль», — согласился Лукас. «Ты не возражаешь, если я к тебе присоединюсь? В службе безопасности больше нельзя терять время». «И полиции не мешало бы пошевелиться», — мрачно заметил сэр Томас. Он был уверен, что официальное расследование преступлений на скачках — позор для всей коневодческой индустрии и хотел бы сократить до минимума участие полиции и предотвратить шумный скандал. Я понимал его, готов был с ним согласиться и завершить расследование в одиночку, но лишь при условии, что кто-то незаметно станет следить и не допустит гибели еще одной лошади. «Если вы поедете, капитан», — сказал я Лукасу Уайнерайту, — «то, может быть, вам удастся с ними встретиться». «Вероятно, они отправятся в Йорк». «Я собираюсь пораньше вернуться в Нью-Маркет и попытать счастья, но вы этого не хотите». «Совершенно не хочу», — решительно отозвался он. «А сейчас я вас на минутку покину, мне нужно позвонить». Он заторопился в свой офис, а я уложил кассету в пластиковую коробку и передал сэру Томасу. «Я записал, потому что суть достаточно сложна». И вы, очевидно, не откажетесь прослушать все снова. «Ты абсолютно прав, Сид», — с горечью заявил мне один из руководителей. «Вся эта история с голубями». Лукас Вейнерайт отсутствовал недолго. «Каспары в Йорке», — сообщил он. «Но они улетели на аэро-такси и вернутся вечером. Джордж Каспар хочет осмотреть лошадей, а затем снова отбудет в Йорк». Я передал его секретарю, что мне необходимо встретиться с Каспаром, и договорился на 11 часов. «Тебя это устраивает, Сид?» «Да, отлично. Тогда заезжай за мной сюда в 9». Я кивнул. «Окей. Я займусь разборкой корреспонденции у себя в офисе». Эдди Кейт опять поглядел на меня и, не говоря ни слова, удалился из комнаты. «Сэр Томас и все руководители попрощались со мной и Чика. Когда мы спускались в лифте, Чика сказал, «В следующий раз они начнут с тобой целоваться. Это все ненадолго». Мы вышли на улицу и осмотрелись по сторонам. Шимитер стоял не там, где я его оставил. Из-под крыла машины торчал парковочный билет. «Так будет и впредь», — подумал я. «Ты едешь к себе домой?» — спросил Чика, устроившись на сиденье рядом со мной. «Нет. Ты по-прежнему полагаешь, что эти типы в подкованных ботинках?» «Тревор Динсгейт», — откликнулся я. Чика, понимающий, усмехнулся. «Боишься, что он тебя угробит?» «Он уже успел узнать от своего брата. Я не смог удержаться и вздрогнул от вновь напавшего на меня страха. «Да, я тоже так считаю». Чика это ни капли не беспокоило. «Знаешь, я принес тебе письмо с просьбой». Он пошарил в кармане брюк и достал сложенный в несколько раз и потрепанный лист бумаги. Я с отвращением взглянул на него и бегло прочел. Да, Дженни посылала точно такие письма. Разве что это было подписано «Элизабет Мор» и в нем указывался адрес в Клифтоне. «Ты хоть понимаешь, что не могут представить в суде целую кипу таких писем?» «И они все у меня в кармане, не так ли?» «С вызовом отозвался он». «Кстати, что там еще у тебя лежит? Удобрение для цветов?» Он забрал у меня письмо, положил его в пакет для перчаток и открыл окно. «Ну и жарища сейчас, как по-твоему?» «Пожалуй». «Я тоже открыл окно, завел мотор» и подвез его к школе на Финчли-Роуд. «Я переночую в том же отеле», — сказал я. «Знаешь, приезжай ко мне завтра в Нью-Маркет. С удовольствием, если ты хочешь. Но зачем?» Я пожал плечами и шутливо произнес. «Ты будешь моим телохранителем». Чика удивился и недоуменно спросил. «Но ведь ты же его не боишься, этого Динсгейта». Я чуть-чуть передвинулся и вздохнул. «Выходит, что боюсь», — сказал я.